Детская площадка пестрела свежевыкрашенными перед очередными выборами советскими горками, изрядно покосившимися от времени. На вытоптанном поле голосистые сорванцы гоняли старенький футбольный мяч, словно имея цель не загнать его в ворота, а пнуть посильнее, и затем всей веселой ватагой бежать за ним в кусты. Все маломальски пригодные для сидения лавочки были заботливо оккупированы хмурыми старушками, ровыми стражницами нравственности и порядка. Я подошел к двери подъезда, приветственно кивнул в старой гвардии, достал пачку импортного счастливого выстрела, черкнул спичкой и с наслаждением затянулся сигаретой. Затылком я почувствовал сверлящие меня четыре пары глаз, закуривая рядом с подъездом, но решил не уделять этому внимания.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 Зайдя в прохладный подъезд, я с удивлением заметил, что на закрывшейся за моей спиной тяжелой металлической двери какая-то чересчур странная ручка. Она больше походила на штурвал или вентиль гермозатвора в старых немецких подлодках. Я дернул за нее. колесо было приварено крепко. «Ну, кулибины, что угодно к делу приспособят!» Решив не тратить время на медленный лифт, я рванул на пятый этаж пешком.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 Вытянув том, я уселся на диван, приготовясь приятно провести ближайшую пару часов. Обложка книги была выполнена из какой-то темной сморщенной кожи. «Как будто человеческая», — мелькнула глупая мысль. «Хотя кто знает? Отец и в Африке бывал». На обложку было теснением нанесено название «Легенды Гига-Хрущевки». «Хм, буквы русские, значит, Африка в пролете. Ну, посмотрим».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 Впереди был короткий перерыв на сон и очередная круговерти из рабочих смен, которым нет конца. Что поделать? Ведь жизнь в гигахрущевки никого не балует отдыхом. Ты либо добросовестно работаешь, что есть силы производя для остальных жителей пищевой концентрат, бетон или детали механизмов, либо оказываешься без жил ячейки, которую столь любезно предоставила тебе партия. А без клетушки с тяжелой гермодверью бессмысленно надеяться на выживание при очередном самосборе. Так что, как пишется на гид плакатах береги рабочую минуту и будешь жить. Кладовщик 2D-разряда скороходов Миша устало привалился к стене. Сегодня смена вновь затянулась гораздо сильнее положенного. Усталость... Черный сгусток морального и физического истощения налилась свинцом, делая каждый шаг тяжелее предыдущего. В погоне за лишним днем в журнале учета опять пришлось отпахать две смены подряд. Бесконечная номенклатура запчастей, крепежей и заготовок крутилась в голове, будто рой трупных мух. Не хотелось заходить в ячейку и ложиться спать. Не хотелось возвращаться на работу.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 «Проснусь, возьму талоны и...» <триц> Живот скрутило в неприятном спазме. Если в гигахруще сердца жителей в основном не требовали перемен, то, по крайней мере, отдельно взятый организм у них сейчас точно нуждался. И с каждой минутой все острее. «Черно бог тебя дери!» Да до мара, видимо, придется тащиться. А то так можно и до начала смены не дожить». Сдавленно выругался Миша, ощупывая живот. Внутри что-то бурчало и ворочалось, всячески выказывая свое искреннее недовольство положением дел. «Сколько там этажей? Десять? Пятнадцать? Ай, неважно. Лишь бы пожрать, чего найти?» Вальдемар когда-то работал с Мишей в одном межблочном узле. Однако как-то раз при инвентаризации он перепутал крысиный яд с зеленым концентратом.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 «Есть кто дома?» Миша толкнул дверь в пищеблок, она легко открылась. «Вальдемар!» В помещении было светло. Лампы работали с едва различимым гулом. Большое окно, обращенное к лифту, было забрано толстой решеткой. Лишь небольшая дверца оставалась незащищенной. Через нее контролер выдавал тюбики с концентратом. Все стены были завешаны партийными агитплакатами разной степени сохранности. Кажется, новые просто наклеивались поверх истрепавшихся. Итак, гигацикл за гигациклом. «Наверное, если срезать весь этот культурный слой, можно будет подсчитать примерный возраст хруща», – подумал Миша и усмехнулся. На убитом временем столике стоял старенький радиоприемник Рекплан план 56 без конца транслирующий прожектор «Хрущ». Справа от него, в жестяной пепельнице – Высилась гора курков. Рядом с ней лежал складной нож, который Миша одолжил своему товарищу еще во время работы на складе. На спинке стула сиротливо висел костюм контролера. Вальдемара нигде не было видно. «Долг платежом красен!» Нож исчез в кармане штанов, вернувшись к своему законному владельцу. Пожав плечами, Миша подошел к раздатчику концентрата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 начала налаживаться. С наслаждением закурив, он прошелся по пищеблоку. Вальдемара все не было. Наверняка обожрался списанного концентрата и побежал проситься в ближайшую жилую ячейку, расплескивая по пути содержимое желудка. Со скучающим видом Миша покрутил ручку вариатора радиоприемника. Кроме помех ничего не было. Сделав последний затяг,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 Она была обклеена плакатами так же, как и стены, так что ее было легко не заметить. Раздраженный потерянным талоном, Миша дернул дверь на себя. Нырнув в проем, он выпрямился и остановился, как вкопанный. Вдоль стен огромного холодильника выселись стеллажи, соединенные с транспортной лентой. На них ровными рядами покоились сотни разноцветных тюбиков с пищевым концентратом.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 То, что неразличимый голос нашептал ему все громче и громче. То, отчего ломило истома и жгло животным бешенством. Мишу обуял голод. Из его ран на голове медленно вытекал желтый гной. В глазах потемнело, но он не ухабострился. Хотелось есть. Рвать зубами мясо. Даже то, что лежало прямо под ногами. Главное есть. Отрывать куски и утолять, утолять, утолять растворяющий желудок. Голод. А если бы мясо было свежим, с теплой кровью, то... «Ау! Хозяева! Есть кто дома?» Послышался чей-то голос за дверью. Миша оскарился и притворно застонал. «Сегодня из пищеблока никто не уйдет голодным».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 так что можно было наслаждаться гордым одиночеством, пока предки будут на заводе. Древний лысеющий дед, возраст которого, кажется, равнялся возрасту Гига Хрущевки, препятствием для одиночества не считался. На предложение друзей потаскать недавно найденную кем-то из взрослых тушенку с карантинных этажей, Славка ответил стоическим отказом. Десять циклов назад именно так и пропала его сестренка, Бегала по этажам с подружками, пазла по шахте лифта, проверяя себя на смелость. Да и стрельнула ей в голову посмотреть, что же такого прячут ликвидаторы на одном из этажей, носящих таинственный статус карантинных. Назад она не вернулась. Славка был тогда совсем еще не смышленышем. Запомнил только то, что отец посидел всего за семи сменок. Мама перестала говорить.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 «Ладно, слезь с тобой», — пробубнил дед и вновь склонился над протезом. «Ройся!» Обрадованный Славка встал на четвереньки, заглянул под тахту и выволок самую объемную коробку с дедовскими вещами. В его запасах всегда можно было найти крайне интересное, но в то же время абсолютно бесполезное барахло до перестроечной эпохи. Поверх груда вещей лежал большой черный круг.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 Тетради, списанные аккуратным почерком. «Коробка зубного порошка». Ничего интересного. Славка уже собирался разочарованно задвинуть коробку на ее законное место, как вдруг его внимание привлекла вещица на самом дне. Он выудил ее и положил на ладонь. Это была металлическая коробочка с маленькой табличкой. На ней были неизвестно что, обозначающие числа и название вещицы. Мегадиск МФТ-10К. Повертев находку, Славка нашел отверстие под знакомый провод и потащил подключать ее к домашней ЭВМ. Предвкушая обнаружение клондайка цифровых артефактов до перестроечной эпохи, он подсоединил мегадиск и установил соединение с Нервонетом. Когда лампочка подключения вспыхнула зеленым, он с нетерпением открыл файловую директорию накопителя данных. Но и здесь его ждало разочарование. Славка рассчитывал найти какие-нибудь киноленты или хотя бы фотографии. Однако весь объем цифровой памяти был занят всего одним файлом. Под невыразительной иконкой была надпись «Симулятор полетов. Гражданский кооператив Минисофт». Пожав плечами, мальчуган дважды кликнул по значку. На мгновение экран погас.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 Все, что можно было разглядеть из иллюминатора машины, разительно отличалось от родной гига Простор, синева и скорость опьяняли. Душа славки затрепетала от радости полета, внезапно скрывшейся свободы, которой не существует в бетонных коридорах. Под машиной, которая, судя по подсказкам, называлась «Самолет», начали проноситься города. На экране красиво появилась надпись Все места в игре скопированы из реального мира. Поиграй и соверши полет над родным районом. Нет, так не бывает. Сказка и глупость. Реальный мир не такой, вдруг Славку накрыла детской обидой. Ну вот зачем они наврали? Ведь это все выдумки, фантазия. Есть только гигахрущевка и все. Нет никакого неба, самолетов и того зеленого, чем покрыта поверхность внизу. Тяжелое чувство тоски по вымышленному миру накрыло с головой. Под самолетом показался еще один город, и Славка решил снизиться, чтобы рассмотреть его в деталях. Большая площадь вокруг него была покрыта зеленым пушистым ковром. Трава с трудом всплыл в памяти рассказ деда то, что некогда называли деревьями, образовывало густые рощи, по которым быстро ходили люди.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 Закрывая свет, небо заполнялось до боли знакомыми перекрытиями, словно сам воздух начал превращаться в панельную застройку. Славка дернул виртуальный рычаг самолета, чтобы развернуть крылатую машину и вернуться туда, где все было так ново и прекрасно. Но управление больше не слушалось его. На лучевом экране вМ вспыхнула неизвестная ошибка. Лампочка соединения с Нервонетом погасла,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 Партийное руководство так и не смогло объяснить, откуда в Хрущевки появился известный лишь по старым советским документам «Боинг-787». Оброшенные на возведение бетонного саркофага роты ликвидаторов оказались обеспечены работой на сотни смен «Вперед!».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 «Ну чё ты со своим Гришкой заладил? Не сбежит твой спиногрыз. Посидим ещё часик-другой. А мы за это время...» — Серега попытался заговорчески подмигнуть. «В домино-партейку. Да этанольчику откушаем!» Протолкнувшись к своим шкафчикам, они принялись натягивать одежду. «В могилу тебя твой этанол сведет, серый?» «Да уж лучше он, чем самосборта а!» «Твоя правда». «Так что, идём?»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 Маленький ураган юркнул в образовавшуюся щель двери и бросился на шею. «Гришка, все, уронишь ведь! тяжелый стал! Кабаньонок!» «Ром, я ему пуговицы пришила, а то совсем в распашонке носится уже...» «Спасибо, Зинаида Ивановна!» «Чаю?» «Нет, нет, мы пойдем. Рома рассмеялся, глядя на скачущего вокруг него сына. «И вот, возьмите! Это за грядущие семисменок!» «Ох, Ромка, да потом бы занес. Ты же знаешь, я готова и просто так. Берите, берите», – замахал Рома руками. «Завтра опять приведу». «Конечно, приводи», – защебетала седая женщина, ловко пряча тюбик зеленого концентрата в переднике. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи! Спокойной ночи! Спокойной ночи!» – довольно завопил Гришка, ни на секунду не переставая скакать. Гермодверь соседки закрылась.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 На металлической поверхности вновь появились пачки с пожелтевшей бумагой и стопки старых советских книг и учебников. Бумага, как и всегда, стоила Роме половинной семисменного пайка. Но он не мог оставить свой труд незавершенным, иначе и смысла в нем попросту не было. «Когда-нибудь, когда-нибудь, блоком меня за это вознаградит, а может и к награде приставит».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 Так, лишь вручат орден Ленина. Пожмут руку, снабдят десяткам лишних талонов и все. Спасибо за службу Гига -отечеству. Обидно будет, с одной стороны. А с другой, слизь с ними, этими наградами. Роман охмурился, открывая начатую страницу. Не ради наживы я все начал. Не ради нее и закончу. С этими мыслями он положил перед собой два учебника, несколько полуистлевших писем и монографию. Сверяя данные заранее отсортированных источников, он продолжил свой великий труд. Уже много циклов подряд Рома искал и выменивал на талоны старые разваливающиеся книги исторических романов, исследований, учебников и разрозненных томов Большой советской энциклопедии. По разбросанным фрагментам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 Каждая новая строка приближает столь желанный финал. Не имел иных возможностей по стабилизации состояния в стране. Главой правительства был одобрен проект «Гигадом». После утверждения сопутствующей документации начались подготовительные работы. Срок сдачи проекта был назначен на август 2000. Вдруг раздался настойчивый стук в гермодверь. Чертыхнувшись, Рома отложил работу, и пошел открывать. На сегодня гостей запланировано не было. Опять наверняка Серега набрался и пришел талон клянчить на закусь. «Никогда такого не было, и вот опять», – пробурчал Рома, поворачивая вентиль. Однако валюющегося в отворившуюся дверь полуживого тела не последовало. Из темного проема в Рому вперелся тяжелый взгляд двух налитых кровью глаз.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 О своем труде он никогда не распространялся. Если незнакомец так хорошо осведомлен, его явно стоит хотя бы выслушать. Ладно, проходи и рассказывай, зачем пришел. Пройдя в жилую ячейку, Туман уселся на стул и жестом пригласил Рому к столу. Скажи мне, ты слышал о большой перестройке? Поначалу Рома слушал неохотно, затем с интересом подался вперед, чтобы не пропустить ни единого слова. К концу рассказа он был впечатленный и сосредоточен, изредка задавая уточняющие вопросы, на которые Туман с радостью отвечал. По его словам, раз в неизвестное число гигациклов в гигахрущевке происходит некое явление, получившее неофициальное название Большая перестройка. По неизвестному и непостижимому алгоритму блоки вдруг начинают менять свое местоположение.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 разбрасывает настолько далеко, что нет никакой надежды на то, что в такой дали все существует по тому же самому укладу. Бесконечности хруща несчастных может поджидать все, что угодно. Одичавшие жители каннибала за консервированного этажа, на котором сломались автоматы выдачи концентратов, разложившиеся на плесени липовые слизь поклонники Чернобога, твари самосбора, сросшиеся в единый хтонический кошмар, В своей фантазией переплюнуть Гига Хрущ бесполезно, ведь в его нутре возможно абсолютно все, что угодно, и противостоять ему практически нет смысла. Ведь если утратить связь с цивилизацией, очень легко утратите связь с разумом. Скатиться в каменный век, сбросить человеческий облик, утонув в хаосе и анархии, и позволить самосбору пополнить орду его тварей твоей плотью.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 если кластер попадет под большую перестройку, чтобы позволить людям заново отстроить вокруг анклав цивилизации, омываемой морями самосбора. Но даже всех знаний, содержащихся в хранилище, не хватит, чтобы не позволить людям отчаяться. Ведь у них не будет привычного мира вокруг, надежного ликвидаторского корпуса, стерегущего коридоры, всевидящей партии и истории.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 Он добровольно отдал свою летопись в руки незнакомца в обмен на небольшую памятку. Так просто. И не было никакой торжественности, которую он себе представлял столь ярко все эти циклы. Так оно и бывает, наверное. Либо награда и отправка результатов на пыльные полки партийных архивов, либо большая цель. «Да, Гришка?»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 они должны были удержать блок на его привычном месте. Гигацикл шел за гигациклом. За чередой ежесменных ритуалов кроме незаметно подкралась старость. В ней он устроить Гришу не сумел, но зато тот преуспел на машиностроительном заводе, стал начальником производственного участка, обеспечив своему старику достойную пенсию. Роман Аркадьевич, как его теперь уважительно называли «На этажах дети», Все свободное время мастерил для них игрушки из бракованных шестеренок. Детвора частенько собиралась вокруг него, наперебой выпрашивая очередную безделушку. А он и не мог отказать. Слишком ценил этот искренний восторг еще не познавших боли, страха и тоски ребятишек. Хотелось бы ему так радовать и собственных внуков, но от сына в ответ на это он слышал решительное «не время». Все шло своим чередом до одного злополучного утра. В эту смену Роман Аркадьевич проснулся гораздо раньше обычного. Гриша все еще спал. Тяжело вздохнув, он размял ноющую шею и с кряхтением поднялся с кушетки. Воздух был непривычно плотным и влажным. Дышалось такое взвесье с немалым трудом. Старик провел взглядом по жилой ячейке. Что-то не давало ему покоя словно маленькая зудящая мушка на задворках сознания. Внезапно он понял, что его разбудило. Из-под шкафа выкатился металлический шарик от подшипника, который уже давным-давно потерялся. Он медленно покатился к гермодвери. Это было невозможно, на идеально ровном полу жилой ячейки. Судорожно облизнув губы, Роман Аркадьевич тихо охнул. Во рту стоял сильный бетонный привкус –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 Роман Аркадьевич с ужасом понял. Левая Гришина ухо и правая поменялись местами. В следующий поход Гриша отправился один. Спустя семи сменок он вернулся домой, держа за руку маленькую девочку с большим белым бантом на голове. Ее была обезображена жуткой мутацией. Глазнейцы полностью заросли кожей. Гриша виновато вытащил левую руку из кармана. На ней не хватало кисти. Отныне, после каждого похода, Гриша и жил ячейка все больше заполнялась детьми. Веселая гурьба ластилась к Роману Аркадьевичу, ласково прозвав его «плазмодедушкой». В его жизнь вновь вернулась радость в виде названных внуков, о которых он всегда мечтал. По вечерам старик рассказывал им истории о былых временах, а они в ответ учили его игре в педемирные шахматы. Гриша вовсе перестал говорить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 Существо звала Тумана. Оно вложило в этот крик все свое оставшееся человеческое естество, которое неистово жаждало узреть хранилище. Спасательный круг, созданный человеком. Спасательный круг, созданный для человека. Созданный не для того, кто только что проглотил ребро собственного сына. Сочным хлюпанием вход в нору плазма фалангида закрылся.